Глава 9 К новой работе Глеб приступил три дня назад. Первый день почти целиком ушел на знакомство с руководством корпорации филиала. Общение, расспросы, заполнение анкет, доверительные беседы. Как оказалось, его знали в лицо почти все высокопоставленные сотрудники «Фантазии». Многие высказывали сожаление, что их команда не сумела взять первый приз в игре. Вечером руководитель анапского филиала лично отвез Щеглова на квартиру, где Глебу предстояло жить. — Она оформлена на ваше имя. Это подарок корпорации. Четыре комнаты, все удобства, гараж. Если потом пожелаете, мы поможем построить свой дом. — Спасибо, — сказал тронутый такой заботой Глеб. — Вы перевезете сюда семью? — Возможно. С переездом были некоторые проблемы. Срывать домашних с насиженного места не так просто. От Николка готов поселиться не то, что в Анапе, а прямо в парке. А у Оксаны работа, друзья, родные. Впрочем, последнее время жена демонстрирует полное взаимопонимание с мужем и редкое терпение. Да и переселяются они не на крайний север, а на курорт. И все равно Глеб не спешил с окончательным решением. Второй день... Он знакомился уже с самим парком. Он знал его и раньше, но как игрок. А теперь узнавал как сотрудник. И вновь череда встреч, разговоров, бесед. Сотрудниками службы безопасности, с техническим персоналом, с руководителями отделов и секторов. Глебу предстояло вникнуть в систему работы филиала, вплоть до поставок продовольствия, проведения ремонтных и санитарных работ. Кроме того... Глеб съездил в местное управление КГБ, познакомился с их руководством, выслушал замечания и пожелания, а также особое мнение о парке в целом и о недавних событиях в частности. Филиал готовился к открытию после вынужденного простоя. Уже был пополнен штат сотрудников, уже закончена проверка оборудования и техники. Уже проведены пробные испытания новой системы и наблюдения и контроля. Центральное информационное агентство «Фантазии» этот день передавало сообщение о скором запуске филиала. На третьи сутки в Анапу приехал Трофимов и сразу позвонил Глебу. Тот, погруженный с головой в работу, обрадовался возможности немного передохнуть. «Приезжай ко мне», — сказал он полковнику и продиктовал адрес. «Так я не один», — предупредил тот. «Да, но все равно приезжайте». Спрашивать, кто еще приехал, Глеб не стал. скоро и сам увидит. И увидел. Вечером к нему в квартиру зашли полковник, Трофимов и... док. Глеб от неожиданности опешил, потом усмехнулся. Вот так сюрприз. — Это... где же вы познакомились? — Выпал случай, — туманно пояснил полковник и спросил. — Пройти-то можно? — Да, конечно, заходите. Гости бегло осмотрели квартиру, одобрительно подсокали языками и покивали. Ценит, видать, корпорация нового сотрудника, ишь как расщедрились. — Да ладно вам! — махнул рукой Глеб. — Давайте за стол. Я, правда, ничего особенного не готовил, так, закуска. Трофимов осмотрел заставленный тарелками, салатницами и бокалами стол и хмыкнул. — Сойдет. Сели, выпили, за встречу по рюмке коньяка. Глеб насмешливо посмотрел на Дока и спросил. — Это, видать, по моей рекомендации на тебя вышли, да? «Каюсь, предложил твою кандидатуру в байкальский филиал. Не сердишься?» Док загадочно улыбнулся, посмотрел на Трофимова. «Ну, не совсем так!» Полковник бросил в рот посыпанную сахаром дольку лимона. Как-то обреченно вздохнул и виноват и глянул на Глеба. «Видишь ли, какое дело?» «Я и сам тогда не был в курсе, так что заранее извиняюсь. Одним словом, ты должен знать...» Глеб недоуменно посмотрел на того и на всякий случай насторожился. Полковник обычно выглядел виноватым, только если хотел сказать какую-нибудь не очень приятную новость. Словом, позволь тебе представить внештатного сотрудника Комитета госбезопасности Кумашева Всеволода Борисовича. Прошу так сказать, любите и жаловать. Что? Глеб от изумления привстал со стула и разъянул рот. Повернулся к доку. — Так ты... — тот развел руками. — Как и ты, агент под прикрытием? — Ну, блин! Глеб упал обратно на стул и махнул рукой. — Полный трендец Трофимов перевел взгляд с Глеба на дока и вставил. — Всеволод — настоящий геймер. А на КГБ работать стал год назад, когда контора заинтересовалась пропажей людей в парке. — Глеб, поверь, я сам этого не знал до недавних пор. И только когда кандидатура всеволода на пост контролёра байкальского филиала, кстати, с твоей подачи, была рассмотрена на межведомственном заседании, коллеги раскрыли тайну. Глеб удивлённо крутил головой, всё ещё никак не придя в себя. «Ну, ты догдаёшь. Тут я чувствовал подвох. Вроде обычный игрок, но что-то не так». «А ты представь, что чувствовал я!» — хмыкнул тот. «Какой-то настырный парень прёт на игру, как танк. Да ещё так нагло!» Я отправлял на тебя запрос в контору, а мне оттуда частный сыщик твой фигурант. Что это значит, почему, не поймешь. Так вот ты за каким чертом полез в игру, за мной присматривать. Сознаюсь, был такой грех, но я ведь и вправду хотел сыграть. Разве плохо вышло? Полковник слушал разговор геймеров-агентов, не перебивая их. Вроде все шло нормально». Он ожидал более бурной реакции со стороны Глеба, но Щеглов стал гораздо спокойнее за эти месяцы. И это хорошо. «Значит так, господа финалисты, давайте сменим тему. Глеб, Всеволода утвердили на должность. Руководство Байкальского филиала дало добро. Он им тоже хорошо известен, но Всеволод приступит к работе чуть позже тебе. А пока пройдет небольшую стажировку здесь. Поможешь ему, подскажешь, отскажешь. Да я сам только-только начал». Вот вместе разберетесь, что к чему. Но главное, о вашем сотрудничестве с органами не должен знать никто. Это и так ясно. Ну, а раз ясно, и основной вопрос решен, давайте еще выпьем за будущую работу и за все хорошее наливай. Это было вчера. Сегодня утром Глеб до самого обеда следил за последними приготовлениями к открытию. Завтра утром в 10.00 парк заработает вновь. Док утром уехал в город по делам и обещал прибыть уже к открытию. фиглов обошел и объехал весь парк, оставив замок Дракулы напоследок. Там он хотел побывать потом. До сих пор в замке работала группа оперативников и специалистов КГБ и ГРУ. К тому же Трофимов вчера намекнул, что в замок прибудет какая-то комиссия. Вот Глеб решил осмотреть все лично, а заодно и узнать, что за комиссия, от кого и зачем. По должности он теперь обязан быть в курсе всех дел. Захваченных лошадей они загнали почти до предела. Когда бедные животные уже шатались под седлами, готовые вот-вот рухнуть без сил, Дэн приказал бросить их и пересесть на свежих. Этих уже берегли. Надо выглядеть нормально перед охраной замка. Да и уходить с добычи ведь не пешком. Уже при выезде из леса Дэн приказал ехать легкой рысью. Проверив еще раз внешний вид наемников, он сказал, «Там, кроме двух своих, все чужаки. Женщины не в счет. Каждого, у кого в руках будет меч, сабля, копье или оружие, похожее вот на это. Бейте сразу». Наемники внимательно посмотрели на пистолет и автомат, но ничего не сказали. И так все было ясно. «Эм... -э, как через ворота пройдем?» — спросил Кобрук. «Их откроют. Должны». Дэн очень надеялся на это. Тролль должен был обеспечить свободный проезд, но если бы вдруг у него не вышло, в запасе еще один вариант. Дэна в лицо знают, обязаны пропустить, да еще с киберами. Правда, тут могут возникнуть проблемы. — Ну уж как повезет. Откроют, — повторил Дэн. — С этого момента без моего приказа не произносить ни слова. Полное молчание. Отряд выехал из леса и взял курс к замку. Подскакав почти вплотную к стенам, Дэн снял шлем и вскинул руку. — Эй, на воротах! Открывайте! По идее, в надвратной башне должны сидеть два техника, и если у Саргала все получилось, еще и он. Однако, ничьей головы или фигуры в узкой щели не было видно. — Эй! — еще громче крикнул Дэн. — Заснули! Или не узнаете? — орал он на английском. Потом на всякий случай повторил все на русском. Вздохнул и как-то отрешенно подумал. Может быть, связь восстановлена? Ральф и Сэм доложили о ходе сражения, и теперь я под подозрением. Но тогда это конец. Мы хоть опередили всех, и Ральф в лучшем случае будет здесь через час, но это ничего не даст тогда. Что тогда? Он подумать не успел. Раздался приглушенный лязг цепей, и ворота начали открываться. «Вперед!» — скомандовал Дэн и первым поехал вперед. Вторые ворота тоже открывались. Наемники глазели по сторонам, руки держали возле оружия, но молчали. За вторыми воротами их встречал Саргал. Увидев тролля, воины дружно остановили коней. Такое чудовище напугает любого. «Это свой!» — пояснил Дэн, спрыгнул с коня, глянул по сторонам, во дворе никого, и шагнул к Саргалу. «Что у тебя?» У тролля было все на удивление хорошо. Симулировав сбой внутренней связи, он смог остаться на базе. Его поставили в пару к технику на ворота, а свободного человека отрядили в группу охраны. Поэтому Саргал и сумел открыть ворота. Что с техником? Без сознания связан. Хорошо. Кто где? Сабина вместе с клонами. Юсупов не отходит от станка. Остальные на местах. Другое плохо. Дьяконов отозвал трех киберов для охраны. Они вооружены. Черт! Дэн сплюнул под ноги. «О нашем прибытии кто-нибудь знает?» «Пока нет. Когда оборвалась связь, Дьяконов приказал всем быть в корпусах. Кстати, скоро придет смена. Ладно, тогда так». Дэн обернулся к наемникам, напряженно слушавшим незнакомую речь и смотревшим на тролля слегка испуганными взглядами. «Кабрук, золото находится в одном из... зданий. Я покажу». «Но там есть охрана. Помните, что я сказал? Каждого, у кого в руках оружие, убивайте, кроме женщин!» «Ясно, сэр Томак». Саргал, ворота закрыть! У тебя оружие есть?» «Взял пистолет у техника. Держи». Дэн протянул троллю автомат и запасной магазин. «Сейчас разоружим дежурную смену, а потом будем захватывать станок». Дэн глянул на наемников и скомандовал. «Всем шлемы и капюшоны долой! Посмотрите на тролля! Ну же!» Когда те выполнили приказ, Дэн повернулся к Саргалу. — Запомни их лица, это свои. — Хорошо, — ответил тролль.